Эпилог. Дорогой отец, я пишу это письмо и надеюсь, что ты меня поймешь. Вчера мне исполнилось 16. Я помню, как ты говорил, что это тот возраст, который требует от меня взрослых решений и серьезности. Думаю, ты не будешь спорить, что именно сейчас я должен подтвердить свою самостоятельность и проявить себя». Ты часто рассказывал мне о Столетней войне и о том, как ты помогал дяде Артуру, возглавлявшему бои за столицу. Я всегда восхищался твоей смелостью, и теперь пришло время доказать, что я достоин называться твоим сыном. Прости, что не сказал вам с мамой о своем решении, но я знаю, вы меня поймете». Ну, может, поначалу разозлитесь, и мама пообещает оборвать мне уши, а потом будет убеждать тебя вернуть меня домой. Но я верю, что ты сумеешь ее успокоить и уговоришь не волноваться. У тебя это всегда хорошо получается. Ты должен понять меня, па. Я хочу стать знаменитым двигарщиком, таким как мама. Ты ведь знаешь, мне передались ее способности, и я люблю небо больше всего на свете. Нет, конечно, в моем рейтинге привязанностей вы с мамой всегда будете на первом месте, но это не отменяет мою страсть к двигам. Месяц назад я послал документы в Прайсконскую летную академию, и вчера пришел ответ, что меня готовы принять на первый отбор. «Прости, что скрыл от вас с мамой это известие и не попрощался, но я боялся, что вы будете отговаривать меня и убеждать подождать еще пару лет. Я помню мамину уверенность, что до восемнадцати мне нечего делать в академии». «Пап, я же уже совсем взрослый» и гимназию я досрочно закончил, так что имею полное право выбрать себе профессию и начать постигать основы мастерства. Не волнуйтесь обо мне. Как только я устроюсь, так сразу же свяжусь с вами. И, пап, я вас прошу, не вмешивайтесь в результаты отбора. Я хочу поступить сам, своими силами. Все. обнимаю тебя и маму, и Лори с Дженни, и Шанти». «Твой любящий сын Джордж Фрэнсис Кимли!» Он расправил письмо, положил его на стол и задумчиво усмехнулся. «Мальчишка, все-таки сбежал!» «Бекке?» «Да, дорогой?» «Ты не хочешь узнать, где сейчас твой сын?» Он посмотрел на подошедшую жену и привычно подставил щеку для утреннего поцелуя. Ребекка еще не успела одеться, и ее шелковый пеньюар провокационно обнажал соблазнительную грудь. После рождения детей фигура Бейки стала еще роскошнее. И сейчас он с трудом сумел преодолеть извечную тягу, прикоснуться, сжать в объятиях, прильнуть губами, ощутить жар податливой плоти. «Думаю, Джордж еще отсыпается после вчерашней вечеринки». Жена обняла его, и он утонул в ее мягкой нежности. «Подожди, что-то случилось?» — почувствовала неладная Ребекка. «Что еще натворил этот мальчишка?» «Ничего особенного. Всего лишь сбежал из дома, чтобы поступить в летную академию». «Вот паршивец! Я ему все уши надеру!» «Тиан, чего ты сидишь? Одевайся, поехали!» «Нужно найти этого не в меру самостоятельного летуна!» «Да, Джорджи предвидел твою реакцию», — хмыкнул он, удерживая Бекки. Еще бы он не предвидел! Я же его предупреждала, чтобы раньше восемнадцати даже не думал ни о каких академиях». «Да? А зачем тогда научила водить Двиг? А разве могло быть иначе? Он же вырос на Двигро». «Значит, сама виновата», — усмехнулся он, наблюдая, как забавно сердится жена. «А я не понимаю, ты почему такой спокойный?» Отстранившись, спросила Бекки. «Наследник в бега подался, а ты сидишь и ничего не делаешь. Или я чего-то не знаю?» Бекки прищурилась и посмотрела на него с подозрением. «Тиан!» «Не суетись. Я еще месяц назад знал, что он отправил документы в Прайскан и поговорил с ректором. Симмонс обещал, что присмотрит за парнем, да и охрана у него будет. Пусть Джордж считает себя самостоятельным и взрослым. Мальчику это необходимо, а снежные духи его подстрахуют. В глубине души он был доволен поступком сына. Джордж сделал правильный выбор, отправив документы в прайсканн. Гриндалл будет в бешенстве. При мысли о том, что надежды тестя увидеть Джо в дипломатическом корпусе не сбылись, настроение улучшилось еще больше. «Как всегда, великий наместник предусмотрел каждую мелочь», — усмехнулась Ребекка и вздохнула. «Я тоже знала, что Джо собрался в академию, только надеялась, что он не решится уйти из дома вот так, в тихую. Жена покачала головой. И все равно он еще такой маленький. Помнишь, каким крошечным он родился? Я до сих пор не могу забыть малюсенькие пальчики с розовыми ноготками, белое личико, румяные щечки. Тогда мне казалось, что это самый красивый ребенок на свете. Ребекка замолчала. В ее ясных голубых глазах светилась нежность. «Ну, ты сейчас продолжаешь так считать, хотя Джи-Джи из прелестного малыша давно уже превратился в высоченного парня, разговаривающего исключительно басом и таскающего мои сигареты». «Для меня он всегда будет нашим маленьким сыном», вздохнула Бекки. Он мягко усмехнулся, притянул жену ближе и обнял, уткнувшись в ее распущенные волосы. «Не переживай, у нас ведь есть еще Лори и Дженни. Они пока достаточно малы, чтобы с радостью терпеть нашей сюсюканье». «На одно утешение!» — смешливо фыркнула Ребекка и легко чмокнула его в губы. Он задумчиво улыбнулся. «Да, он хорошо понимал то, о чем говорила Ребекка». Вспомнилось рождение Джорджа, захлестывающее душу волнение и дрожь в руках, когда он впервые прикоснулся к собственному сыну. Крёвсатере тогда, заглянув в серьезные синие глаза, он раз и навсегда понял, что сделает все, чтобы его ребенок вырос настоящим человеком, не истинным ледяным, не великим магом, не настоящим аристократом, человеком. «И, пожалуй, у него получилось. У них с Бекки получилось!» Он улыбнулся шире и крепче обнял прильнувшую к нему жену. «Не трусь, Бекки!» — твердо сказал он и добавил. «Джордж не пропадет. Он ведь твой сын!» Ребекка вздохнула. «Будем надеяться, что ему передались твои благоразумия и выдержка!» Тихо прошептала жена и коснулась его губ поцелуем. Но уши я ему все равно надеру, лукаво усмехнувшись, добавила она. А он сделал то, о чем просил в письме сын, принялся успокаивать супругу, ведь у него это всегда так хорошо получалось.